Часть первая. Начало жизни. 21-х лет. Рюриковичи на Причистинке. Район в центральной части Москвы, между улицами Арбат и Причистинка, носивший общее название Старой Конюшиной и неофициальное Сан-Жерменское Москвы, по аналогии с Парижем, считался издавна аристократическим. Здесь находились особняки, принадлежавшие потомкам некогда знатных семейств, Большинство из них утратили свое величие, но княжеские и графские титулы сохранили. В одном из этих особняков родился 27 ноября, 9 декабря по новому стилю, 1842 года Петр Алексеевич Кропоткин. Об этом сообщает установленная на доме 26 по Кропоткинскому переулку, соединившему Порчистинку с Садовым кольцом, памятная доска с брельефом работы скульптора Меркурова. Напротив, печально известный государственный научный центр судебной психиатрии имени Сербского. Через него прошли многие диссиденты советских времен, а в самом доме, где до 1940 года существовал музей Кропоткина, расположилось теперь посольство Палестины. Дом в переулке до 1921 года назывался штатным, хорошо сохранился. Внешне он совсем не изменился с тех пор, как его хозяином 140 лет назад был князь Алексей Петрович Кропоткин, основной генерал-майор, владевший тремя имениями в Калужской, Рязанской и Тамбовской губерниях. Ему принадлежали 1200 крепостных. Этот вполне заурядный помещик необыкновенно гордился своей дословной, из которой выходило, что он потомок легендарного Рюрика, основателя первой царской династии на Руси. Знаменитый князь Игорь, убитый, Покоренными им древлянами в 945 году был сыном Рюрика, предводителя викингов из Упсалы, приглашенного на Русь, в Новгород, править и владеть. Потомки его сына киевского князя Стаслава Игоревича, князь Владимир, в 988 году крестивший Русь, его сын Ярослав Мудрый и внук Владимир Мономах, Мстислав Удалой, последний в роду киевский князь. С девятого поколения Рюриковичей, с князя Ратислава, началась ветвь князей смоленских. Один из них, Дмитрий Васильевич, умерший в 1470 году, прозван был за свой долюбивый характер Кропоткой. При нем упразднено Смоленское княжество, и дети его получили фамилию Кропоткиных. В начале 17 века в смутное время был в их роду бунтарь, ходивший с войском уже Дмитрия против московского боярства, за что попал в немилость у царей Романовых. Большинство же Кропоткиных служили воеводом стольникам в разных российских городах, от Нарвы до Сургута. Петр Алексеевич Кропоткин был Рюрикович в 30-м колене. Его дед Петр Николаевич, участник войны 1812 года, вышел в отставку поручиком и обвенчался с княжной Просковьей Гагариной, брат которой Иван Гагарин, большой любитель театра, женился вторым браком на великой русской актрисе, бывшей крепостной Екатерине Семеновой. Брат отца Дмитрий Петрович, литератор, переводчик, поэт, сотрудничал в популярных журналах «Библиотека для чтения» и «Сына Петр Николаевич поселился в Рязанском имении у Русове и купил села с крепостными в других губерниях. Три из них по наследству достались Алексею Петровичу. Ближайшая к Москве имение Никольское в Мещевском уезде Калужской губернии служила своего рода летней резиденцией княжеского семейства. Алексей Петрович Кропоткин как штабной офицер участвовал в Русско-Турецкой войне и хотя получил орден Анны за тую шпагу, особо слугами не отличился, потом принимал участие в подавлении польского восстания 1831 года. Там, в Варшаве, он познакомился с дочерью командира корпуса генерала Николая Семеновича Сулимы. Екатерина Николаевна Сулима стала его женой. Это была высокая, стройная девушка с темно кариими глазами и густыми каштановыми волосами, очень живая, артистичная. Свадьба состоялась в королевском дворце Лазинки, а посаженным отцом невесты был командующий армией, усмирявший восстание, грозный генерал Иван Паскевич. Род, с которым породнился Алексей Кропоткин, по-своему был знатным и древним. Наиболее известного его представителя, украинского гетмана Ивана Сулиму, боровшегося за зависимость Украины от Польши, цветовали в 1635 году в Варшаве. Его потомок, отец Екатерины Сулимы, генерал герой Бродинского сражения, не пожелал служить у всемогущего временщика Арчеева и добровольно отправился в почетную ссылку в Сибирь, став генерал-губернатором Западной, а потом Восточной Сибири. В то время такой пост считался более прибыльным, чем золотой прииск, но мой дед превратился из Сибири таким же небогатым человеком, каким отправился туда. Он оставил своим трем сыновьям и трем дочерям лишь маленькое наследство. Когда я в 1762 году поехал в Сибирь, то часто слышал его имя, приносившееся с большим уважением. Чудовищное вродство, старившее тогда в Сибири, с которым мой дед был не в силах бороться, приводило его в отчаяние. Там, в Сибири, у Екатерины Николаевны и Алексея Петровича Кропоткиных родилось четверо детей. Для двоих сыновей Сибирь станет важнейшим фактом их биографии. Но не довелось Екатерине Николаевне вырастить своих детей. Она заболела чехоткой и на 35-м году жизни умерла, когда старшему сыну Николаю шел 12-й год. Дочери Елене 11 сыну Александру было 5 лет, а Петру всего с половиной. Он ощутил духовное влияние матери, когда ее уже не было, и потом смог откровенно сказать «Все мое детство перевито воспоминаниями о ней». Находка в кладовой бумаг матери произвела на мальчика сильнейшее впечатление. Это были дневники, которые она ввела с Германии, где лечилась на водах, тетради с опрещенными цензурой русскими стихами, в том числе повешенными Николаем первого декабриста Кондратия Рылеева, нотами, французскими драмами, поэмами Байрона, собственными стихами и акварелями. Николаевна была огласторонне одаренной женщиной, восприимчивой к прекрасному. В ботках писал о ней спустя много лет ее младший сын в записках революционера. «Моя мать, без сомнения, для своего времени была замечательная женщина. Все знавшие ее, любили ее. Слуги боготворили ее память. Не знаю, что стало бы с нами, если бы мы не нашли в нашем доме среди дворовых ту атмосферу любви, которой должны были окружены дети. Ее не было, но память о ней носилась в нашем доме, Когда я теперь оглядываюсь на свое детство, вижу, что обязан ей теми лучшими искорками, которые запали мое ребяческое сердце. Всю свою долгую жизнь Кропоткин возил с собой посредь матери, и он всегда висел над его рабочим столом. Отец был совсем иной, и отношения детей с ним, в особенности сыновей, были непростыми. Через два года после смерти первой жены отец женился снова. на дочери адмирала Черноморского флота Карандина. Обстановка в семье сильно изменилась. Мачеха не считала нужным заниматься не своими детьми, особенно когда родилась ее дочь Полина. Из дома исчезло все, что могло напоминать ее предшественницу. Рассчитали изменившую детям мать, добрую старушку-немку Мадам Бурман. Такое поведение взрослых еще более возвышало в глазах детей светлый образ их покойной матери. В это время старший брат Николай уже учился в Московском кадетском корпусе. Сестра Алена – в Бектининском институте в Петербурге. Домой не приезжали редко. Дома оставались пока только Саша и Петя, целиком предоставленные губернером. Тогда и возникла необычная дружба двух братьев Капоткиных, разница в возрасте которых была немного больше года. Старшим был Александр. С ним мы выросли, с ним мы сроднились. С ним и после мы были вместе до тех пор, пока судьба не сбросала нас по тюрьмам и ссылкам. Чтобы учить нас, представили дорогого француза-гувернера месье Пулена и наняли за задешевого русского студента Смирнова. Во многих домах в Москве были тогда французы-гувернеры, обломки наполеоновской великой армии. Пулен тоже принадлежал к ней и только что закончил воспитание младшего сына романиста Загоскина. Отец мой не кореблясь пригласил Пулена за высокую по тому времени плату 600 рублей в год.